Эйнштейн – неудачник В 1902 году мало кто мог бы предсказать, что молодой физик Альберт Эйнштейн будет признан величайшим физиком со времени Исаака Ньютона. Скорее, наоборот. Этот год стал одним из самых неудачных в его жизни. Свежеиспеченный кандидат на получение степени доктора философии не смог поступить на преподавательскую должность ни в одном из университетов, в которые обращался. Позже он узнал, что его профессор Генрих Вебер написал для него ужасные рекомендательные письма, возможно, в отместку за многочисленные занятия, сорванные по вине строптивого студента. Мало того, мать Эйнштейна была настроена категорически против его подружки Милевы Марич, которая в тот момент была беременна его ребенком. В результате их первая дочь, Лизерль, родилась вне брака. Не везло молодому Альберту и с временной работой. Внезапно его уволили даже с жалкой должности подменного учителя. В тоскливых письмах того времени встречаются размышления о том, не заняться ли ему торговлей, чтобы заработать на жизнь. Он даже пишет родным, что лучше бы ему никогда не родиться, ведь он тяжкая обуза для семьи и не имеет никаких шансов на успех в жизни. Когда умер его отец, Эйнштейн испытал стыд. Отец умер, считая сына полным неудачником. Но чуть позже, в том же 1902 году, удача повернулась к Эйнштейну лицом. Друг помог ему поступить экспертом в швейцарское патентное бюро. Именно на этом скромном посту он и начал величайшую революцию современной физики. Анализ изобретений не занимал много времени, и Эйнштейн часами размышлял о проблемах физики, которые занимали его с детства. В чем секрет его гения? Возможно, одной из ключевых черт таланта Эйнштейна была его способность думать в терминах физической картины, представлять себе движущиеся поезда, ускоряющиеся часы, растянутое полотно и тому подобное, а не чистой математики. Сам Эйнштейн однажды сказал, что если некую теорию нельзя объяснить ребенку, она, скорее всего, бесполезна. Это значит, что суть теории должна выражаться той самой физической картиной. Сколько физиков заблудилось в дебрях математики, которая сама по себе никуда не ведет. Но Эйнштейн, как прежде Ньютон, не мог без физической картины. Математика появлялась потом. Для Ньютона физическую картину олицетворяли падающее яблоко и луна. Одни и те же силы заставляют яблоко падать, а Луну ходить по своей орбите. Или разные. Когда Ньютон решил, что эти силы идентичны, он выстроил математическое здание Вселенной и неожиданно раскрыл величайшую тайну небес, законы движения самих небесных тел.